Второе. Противоречие всеобщей формулы. Та форма обращения, в которой денежная куколка превращается в капитал, противоречит всем развитым раньше законам относительно природы товара, стоимости, денег и самого обращения. От простого товарного обращения ее отличает обратная последовательность тех же самых двух противоположных процессов – продажи и купли. Но каким чудом такое чисто формальное различие может преобразовать природу данного процесса? Более того, этот обратный порядок существует лишь для одного из трех деловых друзей, вступающих между собой в сделку. Как капиталист я покупаю товар у А и продаю его затем Б. Как простой товар я продаю товар Б и потом снова покупаю товар у А. Для деловых друзей А и Б этого различия не существует. Они выступают лишь в качестве продавца и покупателя товаров. Я сам противостою им всякий раз, как простой владелец денег или товаровладелец, владелец как покупатель или как продавец, как при той, так и при другой последовательности метаморфозов, я противостою одному из них только как покупатель, другому – только как продавец, одному только в качестве денег, другому только в качестве товара. Но я никому из них не противостою в качестве капитала или в качестве капиталиста, то есть как представитель чего-то такого, что было бы больше, чем деньги или больше, чем товар. Чего-то такого, что могло бы производить какое-либо иное действие, кроме того, которое свойственно деньгам или товарам. Для меня купля УА и продажа Б образуют один последовательный ряд. Но связь между этими двумя актами существует только для меня. А. Нет никакого дела до моей сделки с Б. Б. Никакого дела до моей сделки с А. Если бы я захотел объяснить им ту особую мою заслугу, что я перевернул порядок следования сделок, то они доказали бы мне, что я заблуждаюсь относительно самого этого порядка следования, что сделка в целом не началась куплей и не кончилась продажей, а наоборот, началась продажей и завершилась куплей. В самом деле, мой первый акт «купля» есть «продажа с точки зрения А». Мой второй акт – продажа – есть купля с точки зрения «Б». Не этим, «А» и «Б» заявят, кроме того, что весь этот порядок следования есть совершенно излишний фокус-покус. «А» мог бы прямо продать свой товар «Б», «Б» – прямо купить у «А». Вместе с тем вся сделка превращается в односторонний акт обычного товарного обращения – Продажу с точки зрения А, куплю с точки зрения Б. Таким образом, перевернув порядок следования актов, мы отнюдь не вышли из сферы простого товарного обращения. Нам приходится поэтому посмотреть, допускает ли природа самой этой сферы возрастание входящих в нее стоимостей, а следовательно образование прибавочной стоимости. Возьмем процесс обращения в той его форме, в которой он представляет собой простой товарообмен. Эта форма имеется налицо во всех тех случаях, когда два товара владельца покупают друг у друга товары и с наступлением срока платежа сводят баланс взаимных денежных обязательств. Деньги служат здесь счетными деньгами. Они выражают стоимости товаров в их ценах, но не противостоят самим товарам телесно. Очевидно, поскольку дело касается потребительных стоимостей, в выигрыше могут оказаться оба обменивающиеся между собой лица. Оба отчуждают товары, которые бесполезны для них как потребительные стоимости, и получают товары, в потреблении которых они нуждаются но выгодность сделки может даже не ограничиваться этим. Возможно, что А, продающий вино и покупающий хлеб, производит в течение данного рабочего времени больше вина, чем мог бы произвести его в течение того же самого рабочего времени возделыватель хлеба Б. И наоборот, Б, возделывающий хлеб, производит в течение данного рабочего времени больше хлеба, чем его мог бы произвести винодел А. Таким образом. А. Получает за ту же самую меновую стоимость больше хлеба, а Б. Больше вина, чем получил бы каждый из них, если бы оба они вынуждены были производить для себя и вино, и хлеб, не прибегая к обмену. Следовательно, в отношении потребительной стоимости можно сказать, что обмен есть сделка, в которой выигрывают обе стороны. Иначе обстоит дело с меновой стоимостью. Дело нисколько не изменяется от того, что между товарами становятся деньги в качестве средства обращения и что акт купли осязательно отделяется от акта продажи. Стоимость товаров выражается в их ценах раньше, чем они вступают в обращение. Следовательно, она – предпосылка обращения, а не результат его. Рассматривая процесс абстрактно, то есть оставляя в стороне обстоятельства, которые не вытекают из имманентных законов простого товарного обращения, мы найдем здесь, кроме замены одной потребительной стоимости другой, только товарный метаморфоз, то есть простое изменение формы товара. Одна и та же стоимость, то есть одно и то же количество овеществленного общественного труда – Находится в руках одного и того же товаровладельца сначала в форме товара, потом в форме денег, в которые товар превратился, наконец опять в форме товара, в который обратно превратились деньги. Такое превращение формы не заключает в себе изменение величины стоимости. Изменение, претерпеваемое в этом процессе самой стоимостью товара, ограничивается изменением ее денежной формы. Сначала она существует в виде цены предлагаемого для продажи товара, затем в виде денежной суммы, которая, однако, уже ранее была выражена в цене, наконец, в виде цены эквивалентного товара. Эта смена форм сама по себе столь же мало заключает в себе изменение величины стоимости, как размен 5-фунтового билета на соверены, полусоверены и шиллинги. Итак, поскольку обращение товара обусловливает лишь изменение формы его стоимости, оно обусловливает, если явление протекает в чистом виде, обмен эквивалентов. Следовательно, если в отношении потребительной стоимости оба контрагента могут выиграть, то на меновой стоимости они не могут оба выиграть. Если обмениваются товары или товары и деньги равной меновой стоимости, то есть эквиваленты, то очевидно никто не извлекает из обращения большей стоимости, чем пускает в него. В таком случае не происходит образование прибавочной стоимости. В своей чистой форме процесс обращения товаров обусловливает собой обмен эквивалентов. Однако в действительности процессы не совершаются в чистом виде. Предположим поэтому, что обмениваются не эквиваленты. Во всяком случае на товарном рынке только товаровладелец противостоит товаровладельцу, и та власть, которой обладают эти лица один по отношению к другому, есть лишь власть их товаров. Вещественное различие товаров есть вещественное основание обмена. Оно обусловливает взаимную зависимость товаровладельцев так как ни один из них не владеет предметом своего собственного потребления, и каждый из них владеет предметом потребления другого. Помимо этого вещественного различия потребительных стоимостей товаров между последними существует лишь одно различие различие между натуральной формой и их превращенной формой, между товарами и деньгами. Таким образом, товаровладельцы различаются между собой лишь как продавцы владельцы товара и как покупатели, владельцы денег. Допустим теперь, что продавец обладает какой-то необъяснимой привилегией продавать товары выше их стоимости, за 110, если они стоят 100, то есть с номинальной надбавкой к цене в 10%. Продавец получает таким образом прибавочную стоимость, равную 10. Но после того, как он был продавцом, он становится покупателем.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 А это совершенно то же самое, как если бы товары продавались по их стоимости. Такая всеобщая номинальная надбавка к цене товаров имеет такое же значение, как, например, измерение товарных стоимостей в серебре вместо золота. Денежные названия, то есть цены товаров, возрастают, но отношения их стоимостей остаются неизменными.